Глава десятая. Сюжетно-ролевые игры. «Мам!» — межкомнатная дверь с грохотом раскрылась, пуская двух моих маленьких ураганчиков. Оторвавшись от паковки чемодана, я честно попыталась разобраться, в чем причина ссоры сыновей, но из-за их криков, того и гляди грозящих перерасти в виск и драку, так толком ничего и не поняла. Сбросив маечку на кровать рядом с аккуратной стопкой вещей, я шагнула к мальчишкам и крепко обняла их за плечи. Они мигом притихли. Мои объятия всегда успокаивали их быстрее, чем что-либо. «Не шумите», — наклонившись тихо спросила, — «что вы не поделили?» «Он взял мои джинсы с мячиками», — загнусавил Никита, отстраняясь. «Это мои!» — воскликнул Назар, отпихивая от меня брата. Внезапно хлопнула входная дверь и прогремел голос Кирилла. «Привет, вы готовы? Или мы с Машей успеем перекусить в кофейне?» Дети тут же потеряли ко мне интерес и с возгласом «Кир!» выскочили из комнаты. Привычным движением потянулась к стулу, чтобы подхватить свой белый махровый халат, но нащупала лишь грубоватую ткань сиденья. нахмурилась, а в груди неприятно кольнула. Кари, успокойся, найдется тотчас одернула себя, бегла, оглядывая комнату. Не обнаружив искомого, я прямо в пижамных шортах и майке вышла следом за мальчишками. «Привет», — улыбнулась другой девушке. «Зачем в кофейне? У нас есть кофе и пирожные, а еще Вячеслав Алексеевич всучил нам утром целый пакет с шашлыком, овощами и фруктами». «Утром?» — А лукаво прищурилась Маша, разуваясь. «А нам, полковник, вырезал из дерева настоящие автоматы», — похвалился Никитка. «Так», — повернулась к сыновьям, — «бегом одеваться». И они со всех ног помчались в свою комнату. «А вы что, оставались у него на ночь?» — нахмурился Кирилл, пристально глядя мне в глаза. «Да?» — отчего-то смутилась я и, забрав у девушки шубу, повесила ее на крючок. «Мальчишки уснули, и мы не стали их будить». «Буран, если ты так и продолжишь стоять, как столб, то мы не только останемся голодными, но и опоздаем на самолет. пихнула его локтем Маша. А через полчаса мы уже вновь стояли в прихожей. «Кир, как только приземлитесь, сразу же звони», попросила я, прижимая к себе Зорю и Никитку. Я, как и большинство людей, не любила летать. От вида из иллюминатора у меня неизменно захватывала дух. Вот только вовсе не от восхищения, а от дикого страха. То ли дело, сыновья, каждый полет в полном восторге, рассматривающий ландшафты за окном. Но, признаться еще больше, я нервничала, когда мальчишки летели к бабушке без меня. «Обязательно», — пообещал друг. «Матери сама позвонишь?» Я кивнула, продолжая поглаживать детей. «Кари, только не накручивай себя заметив мое волнение призвала к благоразумию маша хорошего полета и мягкой посадки пожелала я провожая их на лестничную площадку и дождавшись пока они скроются из виду вернулась в квартиру первым делом отправилась на поиски пропажи проверила ванную потом детскую заглянула на балкон где сиротливо висели две футболки мальчишек мое платье но халата так и не нашла Спустя два часа Кирилл прислал сообщение, что они сели на борт, и я, заварив себе кофе, включила ноутбук и приступила к формированию бюджета одной из предстоящих свадеб. Правда, отвлечься не получалось. Беспокойство нарастало с каждой минутой, и как я не пыталась гнать дурные мысли прочь, они продолжали упорно лезть в мою голову, что совершенно не добавляло спокойствия. Неожиданный звонок телефона заставил меня подпрыгнуть на стуле. «Привет, кудряш, ну что, куда сегодня рванем?» Весело поинтересовалась Злата. «Куда?» — не поняла я. В трубке зазвучал смех. «Я так и сказала девчонкам, что ты опять забудешь. Надо было поспорить с ними на шампанское. Какое сегодня число, подруга?» Я едва сдержала желание ударить себя по лбу. Несколько месяцев подряд, пятнадцатого числа, мы с девчонками собирались все вместе пропустить по паре тройки коктейлей обсудить наболевшее, да и просто повеселиться и отдохнуть. «Точно, забыла, девчонки!» — засмеялась я. «Психологический девичник нельзя пропускать!» — со всей строгостью предупредила Злата. «Нет-нет, ты что, Златик?» — заверила ее. «Я с вами». «Ну, то -то же, а идеи есть куда пойти?» Я силой сжала в руке мобильник, вспоминая разговор Сергея с отцом. «Нет, Кари, даже не думай об этом» мысленно пригрозила себе. «Давайте туда, где мы еще не были», — предложила я. На том конце несуществующего провода повисла тишина. «Карина, ты слышала, открылся какой-то новый лофт-бар, кажется, флигель называется». Я даже рот открыла, пораженная таким неожиданным совпадением. Хорошо, что Злата меня сейчас не видела, иначе бы мгновенно заподозрила неладное. «Знакомое название», — невнятно пробормотала я. И почему я изначально решила, что это должен быть ночной клуб? «Ладно, давай я попробую забронировать там столик. Как обычно, на десять. Тогда напишу в чатку, Дряж». «Давай», — бросила подруги и, прервав вызов, отложила телефон. Пытаясь осмыслить неизбежную перспективу встречи с полковником, я невидящим взглядом уставилась в монитор ноутбука. «Может, пока не поздно позвонить Злате и...» передоговориться на какое-то другое место. Любое в городе полно баров и ресторанов. Впрочем, зачем себя обманывать? Я ведь хотела его увидеть. Очень. Кроме того, мне было невыносимо любопытно, с кем он придет, Один или с Катей. А, возможно, еще с кем-то. «Бар Флигель», — мелькнула мысль. «Не исключено, что они появятся там чисто в мужской компанией». За этими размышлениями я не заметила, как за окнами сгустились сумерки. Легко поужинав, заглянула в чат, где уже вовсю шла интенсивная переписка. Котейка по обыкновению настаивала на выборе платьев, сшитых для нас ее руками. Лера пыталась отмахнуться, фото за фото накидывая свои варианты. Слава же, близкая подруга Златы, не пререкалась, ведь в ее арсенале имелось всего одно коктейльное красное платье, по которого как раз занималась небезызвестная всем нам кутюрье. Я задумалась, вспоминая одно из своих платьев, отправилась в комнату, открыла дверцу шкафа и бегла, осмотрев содержимое, довольно быстро обнаружила искомое. Примерив, вышла в прихожую к большому зеркалу, расправила на шее высокий воротничок черного платья и, распрямив плечи, пробежалась взглядом по обнаженным рукам и коленям, выглядывающим из-под юбки. Спереди наряд казался весьма скромным, а сзади... Повернулась, оглядываясь, чтобы полюбоваться открытой спиной, где по кайме тянулось тонкое изящное кружево. Немного покрутилась, рассматривая отражение. Да, для танцев этот наряд, конечно, узковат. А вот для бара — самое то. Вообразив пристальный взгляд полковника, изучающий скользящий по моей фигуре, я поежилась, спина покрылась мурашками. «И пусть смотрит, мне не жалко!» Невольно улыбнулась. Уже по дороге во флигеле мне позвонил Кир. Выслушав привычные слуху впечатления сыновья о полете, я позволила себе расслабиться и насладиться тихой поездкой до гудящего, словно растревоженный улей бара. Окинув переполненный зал взглядом, рассмотрела за одним из столиков вблизи барной стойки своих девчонок. Приказав себе не смотреть по сторонам, я пристроила шубу рядом на вешалку и присоединилась к веселой компании, свободно вливаясь в их оживленный разговор. А вокруг тем временем суетились официанты, распространяя за собой соблазнительные ароматы еды, кера и каких-то коктейлей, постепенно разжигающие аппетит и жажду. Фоном звучала негромкая приятная музыка, напоминающая джаз-фьюжн. «Наконец-то, пятнадцатое число выпало на субботу!» — порадовалась Злата. «Я приготовила нам такую классную игру, в будни не то, мало, так сказать, подходящих объектов». «А там что?» — кивнула я на подарочный пакет, стоящий на диване рядом с подругой. «Подарки за выигрыш?» — засмеялась. «Не совсем», — хитровато прищурилась Злата. «И что от нас требуется?» Подтягивая к себе папку с меню, с опаской поинтересовалась котейкам. «Лишь немного смелости», — туманно изрекла подруга. «Заинтриговала», — усмехнулась Лера. «Да, девочки, только давайте сразу договоримся, что участвовать будут все», — обвела она с упрямым взглядом. «Считайте это психологической игрой для раскрепощения внутренней свободы, женской энергии, энергии сексуальности, М -м эго». «Страшно? Черт, побери!» — боязливо протянула Слава, а у самой в глазах заплясали бесята. «А вам понравится!» Воскликнула Злата, и мы с сомнением, взглянув на девушку, рассмеялись. Правда, смех вышел каким-то не очень веселым. Сделав заказ и отпустив официанта, мы снова вернулись к нашей непринужденной болтовне. Время шло, мы потягивали вкусные коктейли разглядывали других гостей бара. Музыка изменилась, стала играть громче. Несколько отдыхающих, покачиваясь в такт басам, вышли на небольшое свободное пространство, устроив что-то типа импровизированного танцпола. Я почти уверилась, что вечеринку по случаю дня рождения какого-то атамана перенесли в другое место. Но все равно «нет-нет», да искала глазами знакомые лица. «Злата, когда будем играть?» — наклонилась Слава к девушке. «Да расскажи нам уже, в чем суть? Какие правила?» — поддержала я. Согласно кивнув, подруга нырнула рукой в свой пакет, после чего разложила на столе полосатые карточки размером примерно с игральные карты. «Каждая из вас тянет карточку». Она взяла одну. На ней нарисован мужчина, вернее, его образ. «Вот». Она повернула карточку, демонстрируя брюнета с галстуком. Незнакомец в костюме?» прокомментировала котейка. «Да, значит, я ищу в радиусе». 50 метров похожего персонажа. Злата заозиралась по сторонам, кивнула, указывая нам на свою находку. Слава перевернула карточку. А где задание? Подруга снова юркнула в пакет и выудив из него лист, прочитала: "Задание. Молча положи объекты на стол свое резюме, пускай он сам сообразит, как использовать полученную информацию и есть противопоказания". Какое? Удивились с девчонками в один голос. «Мужчина не должен быть в костюме Деда Мороза, зайчика или Карлсона». Мы захохотали. Двое парней за соседним столиком разом обернулись. «И самое главное, нужно выполнить миссию как можно быстрее», подняла она вверх указательный палец. «Выиграет та, чей обыгранный мужчина оперативнее проявит к ней интерес». «Вы понимаете?» «Да, все понятно». С улыбкой закивали, переглядываясь друг с другом. «Я пошла. Засекайте время!» Игриво подмигнула нам Злата и, прихватив резюме, отправилась к нужному столику. Мы же, схватив свои напитки, принялись сквозь стекло бокалов наблюдать за происходящим. А меня озарила догадка. «А это что же получалось? У нее в пакете есть досье на каждую из нас?» Без лишних слов подруга опустила лист бумаги на черную скатерть перед мужчиной в костюме и, затем развернувшись, двинулась в нашу сторону, но успела сделать лишь пару шагов, как он догнал ее. Перекинувшись парой фраз, они посмеялись и разошлись. Так, приземлилась она на свое место, нужно скорее записать мое время. Он попросил мой номер. возбуждённо пропела подруга и продолжила: Давайте по часовой стрелке. Слав, теперь ты. Девушка с довольным видом потерла ладони и вытащила следующую карточку. Первый вошедший в бар — незнакомец. Задание. Угости объект чашечкой кофе. Противопоказание. Нельзя продолжать игру, если вы поняли, что, судя по характерному запаху, вместо кофе объект предпочёл бы третью бутылку виски. Мы снова захихикали и выжидательно уставились на вход. Долго ждать не пришлось. Уже в следующую секунду появился тот самый первый вошедший.